Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, Нраву он не был лилейного, И потому эта улица, или вернее, эта яма, Так и зовется по имени этого... Мандельштама.